Сдвинула брови миссис Андервуд. "Гильдия вечных искателей приключений", пояснил капитан Бастебл. "Гвип? Никогда не слышала ничего подобного". "И я тоже", сказал Джеррик. "Почему вы объединились?" Миссис Персон пожала плечами. "Наша задача обмен информацией. Это избавляет профессиональных путешественников от многих трудностей и опасностей". Она улыбнулась застенчиво. Это очень рискованное занятие, действительно согласился он. Спасибо за приглашение. Благодарю вас, миссис Персон, ответила миссис Андервуд, всё ещё насторожённая. Мы вернёмся в два этапа. Сначала Освальд отвезёт инспектора Спрингера и Латов, а потом приедет за нами. Капитан Бастебл кивнул головой. А вы пока проверьте корзину, всё ли на месте. Разумеется. Посмотрите, миссис Андервуд, может, что-нибудь пропало? Пастеки, я думаю, это крайне важно. Если что-нибудь потеряно, мы будем искать до тех пор, пока не найдём. Наши приборы могут обнаружить любую мелочь. Миссис Андервуд заглянула в корзину и рассортировала её содержимое. Всё здесь. Ну и прекрасно. Время всё ещё терпимо к нам. Однако мы не должны злоупотреблять его лояльностью. Капитан Бастбелл, латы и инспектор Шпрингер были готовы к плытию. Взревёл мотор, вода закипела, и они скрылись из виду. Миссис Персон повернулась к Джеррику и миссис Андервуд. Прекрасный день. Вы давно здесь? Наверное, с неделю. Миссис Андервуд поправила своё изорванное платье. Всё прекрасно, если не заходить в воду. Многие забираются в поздний девон просто отдохнуть. Он был бы самым совершенным, если бы не эти эрептиды, водяные скорпионы. Это самый миролюбивый период Полеазоя, в нём так много всевозможных приятных анахронизмов. В первой интонации миссис Андервуд выдавала надежду, что ей не придётся увидеть всё это ещё раз. Может, вам скучно? по-своему истолковала намёк миссис Персон, но если кто-нибудь хочет расслабиться, обдумать заново свою жизнь, лучшего периода не сыскать. Она зевнула. Как только закончится наше дежурство, мы с Бастеблом будем рады снова отправиться в путь в какой-нибудь из двадцатых столетий. Вы не оговорились? Разве их несколько? «Сколько путешественников, столько версий истории!» — улыбнулась миссис Персон. «Вся сложность в том, чтобы оставаться в постоянном цикле. Если путешественнику это не удается, его приспособление к окружающей среде обречено на провал. Над ломанной потрясением человек, в конце концов, сходит с ума. Как вы думаете, среди помешанных много искателей приключений во времени?» «Мы никогда не узнаем», — она рассмеялась. Капитан Бастебл, например, оказался на грани сумасшествия из-за своей собственной небрежности. И такое иногда случается. Мы едва спасли его. Первое, что он обнаружил это то, что будущее не соответствовало прошлому. А это, согласитесь, страшно. Джеррик с трудом улавливал смысл её слов, а миссис Андервуд и вовсе была сбита с толку. Одна коробка подхватила диалог. Вы хотите сказать, что этот странник с площади в Атерлоу и я совсем из разных времён? Но это невозможно. Неужели моё время не больше не существует, потому что ваше время существует? Оно не тленно, миссис Андервуд. Простите мне мои слова, но вы кажетесь особенно неподходящей для подобных пришествий. Как случилось, что ваш выбор пал на поздний дивон? Мы ничего не выбирали. ответил Джеррик. Мы были уверены, что вскоре окажемся в конце времени, но машина забарахлила и высадила нас здесь. Возможно, так оно и было. Что было? По всей вероятности, вы прошли полный цикл, прибыли к его концу и продолжили свой путь к началу. Вы считаете, что время циклично? Допускаю, улыбнулся он. Известно о его спиралеобразности. Никто из нас не понимает этого достаточно глубоко, мистер Карнелиан. Пока мы просто собираем всю информацию. Нам удалось разработать основные принципы самозащиты, но вряд ли кому-нибудь удастся разгадать тайну природы времени.